Эпилог. Пожалуй, такой свадьбы не было еще нигде. Весь город пришел поздравить нас с таким замечательным днем. Ведьмы и маги умудрялись съезжаться со всех уголков этого мира, чтобы лично посмотреть на пару, которая смогла сделать так много для всех. Бабушка сидела в первом ряду вместе с бабой Клавой и выглядела не просто счастливой, а до безумия довольной. Невольно возникало подозрение, что она знала намного больше, чем хотела это показать. Возможно, даже прекрасно понимала, куда меня отправляет и к чему всю жизнь готовила. Но это была ее тайна, которую я не смела ворошить, точно так же, как и прошлое. Было в нем то, что не давало мне покоя, точно так же, как не давало покоя правителю этого мира. Но для него и для меня был один ответ. Не тревожьте, просто помните. Я помнила ничтожно мало, только то, что видела в видениях. А вот Анрес Даркт в тот вечер заперся в кабинете сына. И если мне не изменяет слух, то по-мужски и сожалел о том, что сделал. Он отпустил, закрыл эту дверцу на замок и отдался тому, что у него лучше всего выходило. Править. «Здесь столько гостей?» Отвлек меня от воспоминаний голос Альбеда, когда мы с ним под руку шли к огромному столу с закусками. И я это заметила сразу. Даже скажу, большую часть из них я в глаза ни разу не видела. «Вот и я о том же», усмехнулся мужчина, покачав головой. «Говорят, что на этой свадьбе все получают частичку силы от молодых. Вот и наехали». «Мы, конечно, поделимся. Раз так говорят». Согласилась с мужем, а после увидела среди гостей даму с очень недовольным лицом. «Но не со всеми. В этом была я вся. ведьма как есть. Немного взбалмошенная, местами резкая, но справедливая и добрая. Иначе как охарактеризовать все мои добрые поступки?» Зато рядом со мной был человек, который мой взрывной характер уравновешивал, успокаивал меня, когда начинала нервничать, вслушивался в мои слова, когда я до чего-то додумывалась. В этом был альбеда Быть рядом с ним – счастье. «А подарки куда девать будем?» Вспомнила я про самый важный вопрос в конце вечера, потому что одарили нас с ног до головы. «Уберем в комнату на втором этаже и будем целый год вскрывать коробки и подарочные обертки». «Главное, чтобы в них не было продуктов, а то пропадут». «А я вам покажу, с чего нужно начинать», – таинственно сверкнул глазами фамильяр. «Будьте уверены, ничего не пропадет, это точно». Конец. Июнь 2021-го.